Глава 9. В сентябре, в дни, когда перестают кусать комары, Каранский с шестью полевыми пушками и четырьмя тяжелыми орудиями, говорившими от его имени, а также с четырнадцатью тысячами фламандцев, валонов и немцев переправился через Рейн у Санкт-Фейта. Под желтыми и красными знаменами на суковатой бургундской палки Так долго терзавший нашу страну и обозначавший начало нашего рабства под начальством Альбы, кровавого герцога, шли двадцать шесть тысяч пятьсот человек, катились семнадцать полевых пушек и девять тяжелых орудий. Но этот поход не принес больших успехов молчаливому, так как Альба упорно уклонялся от сражения. И брат Аранского, Людвиг, Боярд, Фландрии, заняв несколько городов и взяв выкуп со многих судов на Рейне, сражался при Эмингене во Фрисландии с сыном герцога и потерял здесь шестнадцать пушек, полторы тысячи лошадей и двадцать знамен, и все из-за подлости продажных наемников, потребовавших платы перед самым боем. И в этом разгроме, этой крови и этих слезах тщетный скалулин шпигель спасения Родины. И палачи по всей стране вешали, рубили головы, сжигали невинные жертвы. И наследство получал король.